После того, как ребята возвращались домой, мне было нечем заняться. Я медленно брела к себе, вспоминая все, что мы успели сделать за день. Я входила в наш дом, а потом и в квартиру 2В и думала о том, что мы будем делать сегодня. Может быть, у нас получится пробраться в кинотеатр и пробыть там весь день, или мы пойдем в зоопарк, в который по средам пускали бесплатно. На улице воздух был сухим. По сравнению с ним, в нашей квартире было очень влажно. Влажность и запах шли от забитой ванны. Папа называл содержимое забитой ванны биомассой. Дома было совершенно темно, за исключением свечения телевизора с приглушенным звуком. Если Лиза была в своей комнате, то она слушала музыку Дэби Гибсон. В маминой спальне виднелся только огонек ее сигареты. Она слушала свои грустные песни. Если звучала пластинка с записью песен горбатых китов, значит, мама уже прокрутила свою ночную порцию Джуди Коллинз. «Привет, мам!» — говорила я огоньку сигареты. Из комнаты раздавался глубокий вздох, и слышался звук глотка из бутылки с пивом. «Привет, Элизабет», — отвечала мама. Крик китов заглушал ее голос. «Мое полное имя она использовала только при приближении приступа жизофрении, и поэтому я мгновенно напрягалась». «Мам, у тебя все в порядке?» — спрашивала я. На два шага входила в комнату и рукой нащупывала матрас. Я садилась на край матраса, как можно ближе к двери. «Даже не знаю», — отвечала она. «Элизабет, мне очень одиноко». Огонек ее сигареты вспыхивал ярче. «Где папа?» «Кто его знает?» — отвечала мама. «Вы снова поссорились?» «Твой папа не очень заботливый человек, Элизабет, но подробнее об этом я расскажу тебе, когда подрастешь», — отвечала мама, размахивая в воздухе сигаретой. «Расскажи мне про папу», — просила я. «Нет, сейчас не буду». Ты его только защищаешь, я очень одинока, а я так хочу, чтобы меня любили. Знаешь, быть любимым — это так важно, — отвечала она, слегка повысив голос, и делала глоток из бутылки. Пластинка с криками огромных невидимых китов продолжала играть, наполняя комнату звуками глубокого океана. Сердце начинало биться быстрее. «Мне не нравилось, когда мама чувствовала себя покинутой. В этом было слишком много негатива и даже ненависть к окружающим. Налицо все признаки приближающегося нервного срыва. Правда, непосредственно перед коллапсом мама полностью теряла понимание, кто она такая. В прошлый раз она перепутала счет за электричество с чеком на социальное пособие, решив, что она «Кон Эдишн», что на самом деле было названием компании, которая прислала счет. Тогда я совершила большую ошибку, назвав ее мамой. «Я не твоя мать, я Эдисон», мелкая ты сучка, кричала мама, «и денег никаких ты от меня не получишь». Чек социального пособия все это время лежал в кармане ее штанов. Мама, соответственно, ничего не покупала, и холодильник был пуст. Когда нам с Лизой стало совсем неудобно ходить и попрошайничать у соседей, мы съели зубную пасту и помаду для потрескавшихся губ с синтетическим вкусом вишни. Я знала, какую стадию болезни переживала мама, она уже почти перестала говорить и скоро перестанет нас узнавать. Вскоре она вообще перестанет с нами общаться и начнет что-то бормотать про себя, и разговаривать с людьми, которые, как ей кажется, находятся рядом. Нам придется подождать, пока она окончательно потеряет рассудок, тогда можно вызывать скорую, и ее увезут в психбольницу как человека, который полностью не отдает отчета в своих поступках. После этого мы с Лизой, насколько в наших силах, приберемся в квартире, вынесем огромные пакеты мусора, Распылим повсюду освежитель воздуха и плотно закроем дверь ванной. Папа позвонит в скорую и в полицию, и маму снова увезут. Судя по ее настоящему поведению, жить нам осталось около месяца. «Я тебя очень люблю», — говорила я маме заботливым тоном. «Нет, Элизабет, меня должен любить мужчина, понимаешь? Надеюсь, что всем это понятно. Мне нужна мужская любовь». Она начинала плакать и повторять, «Мне нужна мужская любовь». «Папа тебя любит», — говорила я, — но она мне не отвечала. «Он тебя очень любит», — тихо шептала я уже скорее для себя, чем для нее. Однажды днем в четверг я обувала кеды, чтобы выйти на улицу, когда неожиданно раздался стук в дверь. Я подумала, что это социальные работники, и с опаской стала краситься к двери, чтобы тихонько посмотреть в глазок. К моему ужасу, мама, одетая только в грязную длинную майку, уже отпирала замки. Зная состояние квартиры, сигаретные окурки, прожженный ковер, гниющий мусор и грязную одежду, я запаниковала. Дверь открылась, и мама впустила белого мужчину, двадцати с небольшим лет, одетого в безукоризненный костюм. Это наверняка социальный работник, который обязательно упомянет состояние дома в своем отчете. Я оцепенела от ужаса. Потом я схватила стул, смахнула с него полотенцем грязь и предложила ему сесть. Тут из своей комнаты вышла Лиза и к моему величайшему изумлению обратилась к мужчине по имени. Мэт, я правильно ваше имя запомнила, не так ли?» — спросила Лиза. «Неужто сама Лиза вызвала социальную службу?» «А вы Лиза?» — спросил молодой человек слегка удивленным голосом. «Да», — ответила Лиза, — «давайте в гостиной сядем, там есть журнальный столик». Удивленная таким началом разговора, я на всякий случай побежала в свою комнату, чтобы накинуть рубашку с длинными рукавами. Как-то раз один социальный работник заявил, что я слишком худая, и грозился по этой причине перевести меня в приемную семью. Лиза села на диван прямо на мамины джинсы и заложила пряди своих длинных волос за уши. Я выбрала место рядом с социальным работником. Входная дверь открылась, и из магазина появился папа. Насвистывая, папа вошел в комнату. Увидев незнакомого человека, который искал чистое место для того, чтобы поставить свой атташе кейс, папа резко остановился. Я надеялась, что молодой человек не заметит ползущего рядом с его ботинком таракана. Настроение папы резко ухудшилось. «Здрасте», — произнес папа не самым дружелюбным тоном. «День добрый, меня зовут Мэт, произнес молодой человек и протянул папе руку. Тон Мэтта был слишком вежливым, здесь явно что-то было не так. Они пожали друг другу руки, и по выражению папиного лица, я поняла, что все это не осталось без его внимания. Я убрала несколько стоявших на журнальном столике тарелок, но Мэт уже положил свой кейс на колени. Мама не вовремя решила слишком широко расставить ноги, забыв, что она всего лишь в майке, Папа предостерегающе посмотрел на меня и сел на стул прямо напротив. Я неожиданно осознала, что мы впервые за долгое время сидим за одним столом всей семьей. В молчании мы смотрели на Мэтта. Ну что ж, начал Мэт, и окинул взглядом окружающую его обстановку. Частично сломанные желюзи, переполненные пакеты с мусором и бегающих тараканов. Он расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и прокашлялся. Меня попросили прийти к вам и рассказать о возможностях, которые дает британская энциклопедия. Я поняла, что он не социальный работник, и у меня как камень с шеи свалился. Однако мгновенно напрягся папа. «Простите». Он приподнял бровь и наклонился поближе к мэту «Откуда вы к нам пришли?» Папа чувствовал подвох. Тут я вспомнила один эпизод, который произошел недели за три до этого. Мы с Лизой смотрели телевизор и увидели в рекламном блоке анонс британской энциклопедии. Мальчик с девочкой делали домашнюю работу и периодически сталкивались с разными сложностями. Они спрашивали своих родителей... Этакую современную занятую пару, которая на все вопросы детей неизменно отвечала «Дорогие, посмотрите это в словаре». Дети открывали том британской энциклопедии и потом получали одни пятерки. Рекламный спот заканчивался идеалистической картинкой семьи, собравшейся у зажженного камина вокруг журнального столика, гораздо более чистого, чем наш. Лиза внимательно следила за рекламой. Когда голос за кадром сообщил, что компания готова провести презентацию энциклопедии на дому и выдать в подарок два тома энциклопедии, Лиза схватила ручку и записала телефонный номер. Мне и в голову не могло прийти, что она им позвонит. «Вот, пожалуйста», — сказал Мэтт, — «ознакомьтесь с брошюрами нашей компании». Он вынул из кейса кипу рекламных материалов, облизнул пересохшие от волнения губы и поправил галстук. «Принести вам стакан воды?» — спросила я, желая показать, что хоть кто-то в нашей семье является нормальным. «Нет, спасибо», — ответил Мэт, даже не посмотрев в мою сторону. «Будьте любезны», — произнес он и раздал нам брошюры. Не дождавшись своей очереди, мама нетерпеливо выхватила брошюру из его рук. Мэт слегка подпрыгнул от удивления и продолжил раздавать материалы. «Я потела от смущения. Мэт тоже явно потел. Он откашливался через каждые два слова, видимо, из-за удушающего запаха из ванной. Лиза надела очки, чтобы прочитать содержание брошюры. Мне было непонятно, «Удобно ли она себя чувствует в этой ситуации или не очень?» «Преимущества, которое вы м, получаете от того, что у вас дома есть м, справочный материал самого известного м, издательства в мире, поистине огромный, вещал Мэтт. Папа сжал брошюрку в кулаке, так что костяшки побелели, и произнес «Это понятно, чтобы ускорить презентацию». Перед лицом Мэта зажужжала пара мух, и, делая вид, что он открывает брошюру, он от них отмахнулся. В этот момент мама сказала свое веское слово. «И вы думаете, что можете вот так врываться в чужие дома, и все это вам сойдет с рук?» — спросила она Мэтта. «Простите, мэм, я вас не совсем понял. Пожалуйста, не обращайте внимания и заканчивайте, то есть я хотела сказать продолжайте», — быстро сказала я. «Мама уставилась на Мэтта». «Мама», — сказала Лиза, подняв голову от брошюры. «Я попросила Мэта прийти, поэтому он здесь». Мама продолжала пристально смотреть на Мэта. Вне зависимости от психического состояния матери, Лиза всегда обращалась к ней так, будто все в полном порядке. «Я не знаю, какой реакции мамы ожидала Лиза, но после неадекватных действий моя сестра расстраивалась». Мне поведение Лизы казалось нерациональным. Очевидно, что мама была не в своем уме, но нельзя утверждать, что Элиза вела себя совершенно здраво. От этого мне казалось, что у меня не старшая сестра, а младшая. А сколько все это стоит, поинтересовалась Лиза у Мэта, который начал ерзать под пристальным взглядом мамы. Но наша компания предлагает целый ряд способов оплаты и рассрочку». Папа снова скрестил руки на груди и прервал Мэтта вопросом. «Скажите, сэр, а предлагаемый вами набор энциклопедий точно такой же, какой имеется в библиотеке?» Папа часто вел себя так, словно окружающие пытаются его надуть, но он это прекрасно понимает. «Иметь свой собственный набор энциклопедий — «Это, так сказать, совершенно другая история», — начал Мэт и потом повернулся к Лизе. «В качестве ответа на ваш вопрос, мэм, хочу сказать, что наша компания предлагает рассрочку платежей, которая позволяет практически каждой семье». Мама начисто забыла о присутствии мэта и глубоко засунула указательный палец себе в нос. Мэт стойко делал вид, что этого не замечает, хотя нахмурился, когда мама вытерла сопли, а подлокотник Софы. Я хотела поддержать и подбодрить Мэта, показать ему, что понимаю, как весь этот цирк выглядит со стороны. Но тот лишь изредка бросал в мою сторону взгляд. «Скажите», — спросила Лиза, — «а как быть в ситуации, когда нас интересуют отдельные книги, допустим, о президентах или о войнах?» «Я не могла понять, чем думала Лиза, когда задавала этот вопрос. Какое значение имеют детали какой-нибудь забытой военной кампании или название города, в котором родился Авраам Линкольн, когда мы могли много дней подряд ничего не есть?» Мэт объяснял способы оплаты и разные виды рассрочек, хотя, судя по всему, понимал, что мы не в состоянии себе это позволить. Лиза кивала. Мама рассматривала свои сопли, а папа ерзал на стуле. Я надеялась, что Лиза поняла, какую ошибку она совершила, вызвав этого несчастного к нам домой. Я не уверена, кто вздохнул с большим облегчением после окончания этого позорища, Мэт или я, когда на протяжении последующих почти четырех месяцев пребывания мамы в психбольнице по телевизору показывали рекламу британской энциклопедии, папа демонстративно складывал на груди руки и показывал глазами на Лизу. Я каждый раз вспоминала позор, который мне пришлось пережить во время первого и последнего визита гостя в наш дом. Обещанные за визит два бесплатных тома энциклопедии нам так и не прислали, Лиза была этим очень расстроена. Через пять дней после визита продавца британской энциклопедии маму в очередной раз забрали в психлечебницу. Чек на социальное пособие мы еще не получили. Я была жутко голодна и безрезультатно искала на кухонных полках хоть что-нибудь съедобное. Когда голод стал нестерпимым и меня начала от него трясти, я решила, необходимо что-то предпринять. Я вспомнила знакомого Рика и Дэни по имени Кевин. Хотя он был не намного старше меня, у него всегда были деньги, и он постоянно хвастался тем, что знает, как их заработать. Было 10 часов утра. Днем Кевина на улицах не было, поэтому я вместе с Риком и Дэнни пошла в район пересечения Фортхэм Роуд и Юниверсити-авеню где могла его найти. Кевин стоял на остановке автобуса номер 12 перед Акведук-парком, в месте, которое в народе называлась «Улица мертвых кошек». Парни из района Гранд-Авеню спускали здесь своих бультерьеров на уличных кошек, после чего в воскресенье утром здесь можно было увидеть много окровавленных кошачьих трупов. Я не любила это место, потому что у меня не вызывал радости вид окровавленного кошачьего меха на асфальте. Мы перешли на противоположную сторону University авеню а потом на Фортхэм. Кевин заглянул в заднюю дверь подошедшего автобуса, но не сел в него. Водитель что-то прокричал ему вслед, однако Кевин проигнорировал тираду водителя». Казалось, он совершенно не удивился, когда заметил нас. Со скучающим выражением лица он смотрел так, словно ожидал нашего появления. Рик нас представил. «Йо, Кевин, это наша подруга, Элизабет. Слышь, расскажи нам о своей работе». «Хотите заработать?» — спросил с улыбкой Кевин. «Рики с Дэнни...» Ответили неопределенным жестом, наполовину кивком, наполовину пожиманием плечами. «Да», — ответила я прямо и без колебаний, и сделала к нему шаг. «Я хочу. Ты покажешь, где я могу заработать?» Я чувствовала жжение желудочного сока в пустом животе. «Я готова работать где угодно, лучше всего прямо сейчас». Кевин показал нам, как надо запрыгивать на автобус без билета. Мы встали чуть в отдалении от остановки, чтобы не привлекать излишнего внимания водителя. Как только пассажиры начали выходить из подошедшего автобуса и закрыли нас от водителя, мы вбежали внутрь через заднюю дверь. Кевин сообщил, что мы едем на автозаправку, расположенную рядом с зоопарком в Бронксе, там, где Форт Хэм роуд вливается в автостраду. Там система самообслуживания — и мы можем заправлять машины и получать за это чаевые. В автобусе Кевин рассказывал нам о секретах своего ремесла, а я кивала и слушала. Когда я поняла, что его работа не является официальной, у меня появились некоторые сомнения, тем не менее я их не высказывала, а внимательно слушала его советы. Надо стоять с тупым лицом, Выражение на лице должно быть такое, словно ты и мысли не допускаешь, что они не дадут тебе на чай. Клиенты обязательно что-нибудь подкинут, в особенности, если им помогла белая девчонка. И вы, парни, обязательно что-нибудь получите. Не волнуйтесь, мы все заработаем. Надо просто хватать пистолет и не слушать их, если они начнут протестовать». «Все произошло так, как рассказывал Кевин. Сперва мне надо было понять, как вставлять пистолет в бензобак и при этом не проливать бензин на асфальт, но через пару часов практики я делала все как профессиональный работник заправки. К вечеру я заработала более 30 долларов. Служащие заправки иногда вылезали из своей будки и отгоняли нас». Они кричали, что нам нельзя находиться на территории и грозились вызвать полицию. Но мы бегали быстрее, чем они, к тому же, как выяснилось, только один человек имел право выйти из будки, а другой должен был оставаться внутри. Они не могли нас поймать, потому что мы внимательно следили за их действиями и разбегались в разные стороны, когда один из них выходил наружу. Не проходило и пяти минут после того, как нас прогоняли, как мы снова возвращались на свои рабочие места. Я обратила внимание, что Кевин показывал им средний палец, когда замечал, что они смотрят на него из будки. «Мне надо было найти общий язык с клиентами. Сперва я говорила так тихо и неуверенно, что водители не понимали, что я от них хочу. «Что тебе надо?» — спрашивали они, — Иногда они просто игнорировали мой вопрос. Потом я набралась храбрости и стала громко и четко предлагать «давайте я вас заправлю». Некоторые отказывались. Потом я поняла, что надо вести себя уверенно, я начала смело брать пистолет и с вежливой улыбкой говорить «я вас заправлю». Такой подход давал практически гарантированный результат. Было приятно зарабатывать деньги, и я осталась на заправке после того, как Кевин, Рик и Дэнни разошлись по домам. Я сделала короткий перерыв и купила хэппи-мил в соседнем Макдональдс. Я проглотила свой чизбургер на ходу, возвращаясь к заправке и облизала пальцы. Мне показалось, что ничего вкуснее я никогда в жизни не ела. Голод прошел, и я осталась там до заката, когда небо стало темнеть, и от вечернего холода по телу пошли мурашки. Потом я на автобусе поехала домой. По дороге я вспоминала уходящий день и размышляла о возможностях, которые дает мне заработок. Я была на седьмом небе от счастья. Я поняла, почему Кевин позволил нам работать вместе с ним. Когда нас несколько человек, то работникам заправки сложно кого-либо поймать. Так как мы следили за движениями работников, Кевин работал весь день без перерыва и хорошо заработал. Мы с Кевином были вместе один день, и больше я с ним уже не виделась. Наша короткая встреча помогла мне понять, что я в состоянии изменить к лучшему ситуацию, в которой нахожусь. Кевин показал мне, что безденежье, ситуация, которую многие воспринимали как что-то окончательное и бесповоротное, может оказаться всего лишь временной, все можно изменить. Интересно, какие новые возможности ждут меня впереди? На Форт роуд ярко горели витрины магазинов. Из окна автобуса я видела людей, которые выходят с пакетами покупок. Я подумала, что много раз проезжала с мамой в автобусе мимо бензоколонки, на которой сегодня работала, и даже не подозревала, что могу заработать на ней денег. Я проезжала мимо магазинов и думала, какие перспективы они мне могут сулить. Может быть, в этих магазинах работают люди, которые меня наймут. Я понимала, что в мои девять лет никто не может нанять меня официально, но, может быть, мне предложат убраться или подмести пол за какие-нибудь минимальные деньги. Может быть, я смогу решить ситуацию с продуктами, даже когда заканчиваются деньги социального пособия. Наверняка среди всех этих многочисленных магазинов найдется один, в котором мне предложат работу. Я откинулась на сиденье, мелочь оттягивала карманы, и денег в них должно было хватить, на китайскую еду для папы, Лизы и меня. Прислонившись головой к стеклу, я задремала. Я была рада, что могу изменить ситуацию, в которой находится моя семья».